Глава пятая. 1567 ступенек. План был безумен и несовершенен. Чем ближе мы подходили к кабинету Дэниела, тем сильнее я ощущала тревогу, от которой пальцы на ногах леденели. Если бы палату, его новую обитель, разделяла чуть больше, чем 12 шагов, я бы наверняка передумала. Если бы я знала, что Дэниел выживет без хороших лекарств, я бы передумала но я все же оказалась здесь, перед дверью, в его новый кабинет. Майл столкнул дверь. Комната встретила нас прохладой, и запахом сырости. Чувствовалось присутствие Бриджит. Книги стояли корешком к корешку, а ножи были надежно спрятаны от любопытных глаз. А хозяине напоминали только приоткрытая коробка с личными вещами и потрепанная куртка на вешалке. «Если бы ты была Дэниелом, где бы ты спрятала план Рейкерса?» Такую информацию нужно хранить только в голове», — почти прошептала я, опасаясь говорить в полный голос. «Если бы нас кто-то застал, нам пришлось бы не сладко». Пуф, я бы тут же всё забыл. Так, я пойду осмотрю полки, а ты займись коробками, окей?» Кивнув в ответ, я повернулась к столу и еще раз посмотрела на коробку с вещами. Удалось разглядеть уголок фотографии, лежащей сверху. Соблазн заглянуть в нее и узнать, что-нибудь о Дэниеле был велик, и возможность подвернулась. Майлз отвлекся. Я шире раскрыла коробку, не выпуская из поля зрения Майлза. Он стоял возле полки и бормотал название книг. Пригляделась. Среди личных вещей были сложенные пополам фотографии нож, тот самый, который он однажды бросил в меня, а еще книги. Много книг. Немного наклонившись к коробке, я разглядела на фотографии женскую ладонь и любопытство взяла вверх. Я сунула руку в коробку и одним быстрым движением достала фотографию, сложенную пополам. Развернув, не поверила глазам. На снимке Дэниел обнимал девушку, которая показывала в объектив обручальное кольцо. Он был совсем не похож на того строгого командира, который каждый день с мрачным видом входил в столовую. И уж тем более... На то бледное подобие себя, с неровным дыханием и дрожащими руками, которым он был сейчас. На фотографии он расслабленно улыбался, и глаза его были наполнены любовью. У него на лице и на одежде не было крови, на поясе не было кобуры. Невеста целовала его в щёку, но украдкой смотрела в камеру. Пульс участился, я закрыла глаза и попыталась ничем не выдать свое волнение. Когда Майлз окликнул меня, я быстро сложила фотографию и сунула ее в карман. Но вдруг все равно заметил это быстрое движение. «Что ты делаешь?» — спросил он. Я выпрямилась и молча покачала головой. Меня мог выдать дрожащий голос. От его пристального взгляда мороз пробежал по коже. Майлз приподнял брови, ища ответ на моем лице, но когда понял, что ничего не добьется, решил вновь сосредоточиться на главной цели. Нашла что-нибудь? Нет, может, он и вовсе отдал этот дурацкий план, Бриджет. К ней в кабинет мы точно не полезем. Майл оперся на стол и провел рукой по лицу. Только спустя несколько минут, которые мы провели в полной тишине, он, наконец, заставил себя воспрять духом. Пойдем искать в его спальню. Я не сдамся. Пусть даже придется пойти к островитянам и пожать им всем руки. Дэниел не умрет. Я не была уверена, что Майлзом движет чувство преданности Дэниелу и команде. Он винил себя за то, что сбежал из гостиницы, но правда была в том, что «Останься Майлз с Дэниелом» ничего бы не изменилось. Островитяне знали, чего они хотели, и хотели они меня? «Чёрт, Майлз, ты гений!» Он уставился на меня, приоткрыв от удивления рот. Я пощелкала пальцами. «Точно, островитяне хотят, чтобы я присоединилась к ним». Они приходили за мной в гостиницу, и Франклин... Ему даже не позволили мне навредить. «К чему ты ведешь Обри?» «Я пойду к островитянам. Скажу Чарльзу, что хочу остаться с ними». «Ты... ты с ума сошла?» Он подошел ближе и потряс меня за плечи. «Как ты вообще собираешься это провернуть?» Лихорадочно соображая, я выудила из воспоминаний последнюю встречу с Чарльзом, и ответ пришел сам собой. Нужно было только связаться с ним» и был отличный способ, красный флаг на Эмпайр-стейт. Но вместе с тем ко мне пришел липкий страх, когда я поняла, что мне придется вернуться в ту самую больницу. Что, если я вновь встречу то жуткое существо, которое могло убить меня? Голос звучал хрипло, когда я поделилась с Майлзом деталями своего плана. На этот раз нужно было быть осторожнее. Мы вышли из кабинета, на ходу обсуждая грядущее проникновение на Рейкерс. Тебе нужно будет спрятаться и незаметно следовать за нами, только... Чёрт, мы же наверняка поплывем на лодке. Не волнуйся, я знаю, где Рейкерс. Откуда? Мама заставила меня присутствовать на каком-то мемориальном вечере. Даже не помню, что это было. Такая скука. Никогда не любил публичные мероприятия и скучные черные костюмы. Я прыснула, представив своего друга-здоровяка в парадной одежде. Гораздо лучше он выглядел без майки неожиданно с лестницы послышались голоса. «Мальчишку следовало бы бросить там», ворчал Сэм. «Мы застыли, как вкопанные». Собеседница Сэма говорила тихо, и я невольно прислушалась. «Замолчи, не желаю этого слышать». «Мы должны объединиться ради Дэниела. Трусы в команде нам не нужны, Бриджит». Сперва я даже не поверила своим ушам. «Сэм ругается с Бриджит? Вот это новости. Дэниел бы точно не позволил себе такого». Иногда я слышала, как она отчитывала командира, но он в ответ только закатывал глаза или же быстро находил множество незаконченных дел. Мне стало любопытно, и я притаилась у стены, закрыв рот Майл за рукой. «Ты меня хочешь выкинуть из фракции, раз я не участвую в сражениях?» «Это ты не...» «Я не об этом». «Ты и я, мыть! Фу, возьми себя в руки, Сэм! Мне не до твоих истерик!» «Раз Дэниел сделал тебя заместителем, будь достоин этой должности!» От льда в ее голосе мороз побежал по коже, кусая меня за самые чувствительные места. Со мной Бриджит всегда была или подчеркнута серьезной, и сфокусированной, или ласковой и приветливой, поэтому мне сложно было представить, что в ней есть и другая сторона, жесткая и неукротимая. Я заметила, что Майлз прячет от меня глаза. Его нижняя губа дрожала, Очевидно, они говорили именно про него и про ошибку, которую он совершил, сбежав из гостиницы в день нападения островитян. Невозможно было не заметить, как люди шептались о Майлзе и осуждали его, считая предателем. Кое-кто даже предполагал, что островитяне добрались до него и приманили на свою сторону. Я не стала комментировать услышанное и сделала вид, что не поняла, о ком они говорят. За что получила в награду благодарный взгляд Майлза. Сэм и Бриджит наконец перестали пререкаться. Один из них начал спускаться по лестнице. «Чёрт!» — я толкнула Майлза к стене и прижалась к его губам своими, успев только понадеяться, что это не будет расценено как совращение. Звук шагов стал отчетливее, и по мягкой поступе я поняла, что это Бриджит. Словно в подтверждении этого над ухом у меня раздался ее голос. «Что здесь происходит?» Оторвавшись от губ приятеля, Я игриво коснулась его плеча и подмигнула. Только после этого я повернулась к ней. Тут такое дело, Бриджит. Мы с Майлзом хотели, ну, знаешь, побыть наедине. Искали его комнату. Бриджит сложила руки на груди. Бриллиант на ее обручальном кольце сверкнул в лучах солнца. И случайно наткнулись на кабинет Дэниела? Не поверила она. Кабинет Дэниела? Ох, он что тут? «Я даже не знала!» Я наивно захлопала ресницами. Я ощутила, как к лицу приливает кровь. Бриджит продолжала буравить меня взглядом. «Милая, я воспитываю... воспитывала двух подростков. Я точно знаю, когда что-то затевается». «Мы ничего не...» Бриджит скинула ладонь, чтобы остановить его. «Просто, чтобы вы знали. На этот раз Дэниел не сможет вас спасти». Она прошла мимо нас и скрылась в комнате, перед палатой, где лежал Дэниел. Там для нее оборудовали лабораторию. Мы с Майлзом переглянулись, гадая, что все это должно значить, но он не утратил решимости. «Только бы не облажаться!» Я вложила свою ладонь в его огромную медвежью лапу и улыбнулась. «Мы справимся и покажем Дэниелу, на что способны!» У Герты была замечательная привычка — делать ровно то, чего от нее ожидают. Если лодка, на которой мы с ней прибыли на Норт-Бротер, куда-то отходила от берегов, то об этом оставалось только догадываться. Она была на том же месте, спрятана в кустах, что и в тот же день, когда мы привезли на ней раненого Дэниела. Майлз легко спустил посудину на воду. Оказавшись в ней, я первым делом зацепилась взглядом на красное пятно — Кровь командира въелась в деревянное дно. Захотелось тут же стереть это ужасное воспоминание о нападении островитян, но было уже поздно. Если я могла удалить все свидетельства о произошедшем с этого куска дерева, то из своей головы никак. В моих мыслях Дэниел все еще лежал в этой дурацкой лодке, захлёбываясь собственной слюной, смешанной с кровью. Сидевший на веслах Майл стал грести немного правее — Настолько, что даже я заметила изменившийся курс. Что ты делаешь? Причалим на пирсе у моста Хелгейт. Я хорошо знаю путь, не переживай. Откуда? Ты был на Нордбротере? Да, долгая история. Я пожала плечами. Мне не очень-то хотелось слушать рассказы о том, как он жил в своей реальности. Наверняка я просто завидовала, потому что у него они хотя бы были, а я не могла даже назвать свою фамилию. Пирс у моста, о котором говорил Майлз, был ловко спрятан от лишних глаз огромным промышленным зданием. «Не слишком ли далеко мы остановились? Доверься мне». Уверенности поубавилась, но я решила не спорить с Майлзом. Он помог мне выбраться из лодки и, смело взяв за руку, потащил вверх по лестнице. Мы вышли прямо к аллее уютного парка, после чего стали петлять так быстро, что я едва успевала переставлять ноги. «Майлз, мы так далеко от эмпайр State больницы Он с хитрой улыбкой свернул в проулок между домами и за мусорным баком нашел старенький велосипед. «Откуда ты знал?» «Не знал. Понадеялся на удачу. Мы с другом раньше любили гулять по этим местам, вот я и привык, что здесь оставляют велики». Второго поблизости не нашлось, поэтому Майлзу выпала честь крутить педали, а мне сидеть на самой неудобной раме, что только можно было найти. Мы ехали по пустынному Нью-Йорку, и я надеялась, что ко мне придет воспоминание, если я увижу что-то знакомое. Майлз негромко спросил. «Поняла, почему я остановил лодку там?» «Нет», — честно призналась я. «Оттуда я смогу отправиться на Рейкерс, незамеченным, но тебе придется немного задержать Чарльза, чтобы я успел добраться сюда». Пришлось признать, это было умно. Мы наконец добрались до Empire State, и только когда я вспомнила, что лифт не работает, поняла. Чарльз действительно очень хотел со мной встретиться, разобрался на 102 этаж. Боюсь представить, сколько здесь ступенек, вздохнула я. 1567. Что? Это нам еще повезло. Мы на 86 этаж собираемся, а не на 102 -й. Иначе пришлось бы пройти 1860. Майлз подошел к первой ступеньке и предложил мне руку. «Давай, нужно торопиться». Я не считала ступеньки специально. Мозг будто против моей воли отнимал каждую пройденную из страшной цифры 1567. Я устала где-то на двадцатой. Хорошо, что я понятия не имела, сколько времени занял наш подъем. Где-то к 160-й ступеньке я начала думать о том, что Дэниелу придется сильно постараться, чтобы отблагодарить меня за помощь. На 214-й я присела отдохнуть, хотя Майлз упорно твердил, что нельзя сбиваться с ритма. Он стоял надо мной, скрестив руки на груди, и на секунду даже напомнил мне нашего строгого командира. Наверное, поэтому я так быстро поднялась на ноги и продолжила путь, игнорируя тупую боль в мышцах. На 50-й ступеньке я поняла, что мне уже все равно, куда мы идем и зачем. Все это время мы молчали. Я, потому что не было сил, а Майлз, потому что был сосредоточен на своих мыслях. Судя по его виду, он вновь вспоминал день нападения жестокие слова Сэма. К 982 ступеньке я уже забыла о боли в ногах. Подъем стал даваться неожиданно легко, будто кто-то взмахнул волшебной палочкой и сделал меня супервыносливой. Последние двадцать ступенек Майлз считал вслух. Оказавшись на 86 шестом этаже, Empire стейт я с высоты птичьего полета посмотрела на опустевший, заросший сорняками Нью-Йорк. Это было мрачное зрелище. И Майлз, стоявший рядом со мной, даже не стал задерживать взгляд. «Давай флаг, обри!» Я послушно выудила из-под куртки ткань. У Чарльза получилось закрепить его почти на самом шпиле, но ни я, ни Майлз не знали, как это ему удалось. И потому мой приятель просто прикрепил его к одному из железных прутьев смотровой площадки. «Готово. Ты уверена, что это сработает? Как он вообще увидит эту тряпку?» «Я же как-то увидела. Не знаю. Нам остается только надеяться, верно?» И хотя про себя я думала, что все это может оказаться бесполезной затеей, признавать этого перед Майлзом мне хотелось. Он был просто одержим идеей помочь Дэниелу, и мне точно не хотелось быть той, кто лишит его надежды. Итак, оставалось только ждать и надеяться, что Чарльз заметит послание. Мы, не задерживаясь больше ни на минуту, двинулись к больнице. Ориентира в виде длинного шпиля у этого здания не было, поэтому пришлось полагаться только на нашу память, и она, к моему, еще бы, удивлению не подвела. Идти в больницу одной было страшно после того ужаса, с которым я столкнулась там. Майлз решил побыть со мной, пока Чарльз не придет. Мы оба уселись на пол в том самом коридоре, на котором совсем недавно я убегала от сущности. «Эй, обри!» mm -hmm. Герта сказала, что там в отеле вы смогли сбежать только благодаря чуду. Ну, вроде того. Как думаешь, что это было? Возможно, это глюк в «Матрице». В этом мире все пытается нас уничтожить, Майлз. Что бы это ни было, вряд ли для нас это хорошо. В «Матрице»? Чёрт обре, сколько же тебе лет? О, прости, я не хотел тебя обидеть. Просто вспомнил про фильмы и все такое. Я легко толкнула его в плечо и улыбнулась. «Но это не обязательно так, верно? Может, этот мир и вовсе желает нам помочь, а я зря наговариваю?» «Тогда зачем этому миру сущности? Эти жуткие твари точно никого не спасут!» Припомнив леденящий душу крик сущности и сияние, от которого пришлось старательно прятать глаза, я рвано выдохнула. Майлс взял меня за руку. Его прикосновение было теплым и нежным, совсем не похожим на мертвое дыхание бестелесного монстра какие они, ну, эти существа. Сущности, они бесплотные, безликие и отчаявшиеся. И поэтому они само воплощение ужаса. Майлз дёрнул плечом. Я точно знала, о чем он подумал сейчас. Как скоро мы все превратимся в сущности? Меня отключат при первой же возможности, вздохнул парень. Майлз, я не верю, что родители так с тобой поступят, ответила я. Ты их просто не знаешь. Я и своих-то не знаю. Ты можешь представить, например, твоя мама, какая она, какой у нее цвет волос. Думаю, что она... Я накрутила свой локон на палец. Я вполне могла унаследовать ее блондинистые волосы и красоту, конечно. И скромность от отца, да? Или она из тех, кто любит эксперименты, яркие цвета, необычные стрижки, пирсинг в разных местах, татуировки и всё такое. «Не, не думаю. Почему это?» «Просто. У меня такое ощущение, что твоя мама скорее носит туфли по цене годовой зарплаты офисного работника и всех вокруг зовет дорогушами. Совсем как мать моего лучшего друга Дейва. Интересное предположение. А я, получается, бунтарка? У меня вот есть татуировка. Серьёзно? Покажи». Я задрала рукав и продемонстрировала Майлзу рисунок на запястье. Мои личное солнце и полумесяц. Где-то я такое видел. Правда? Где? Он нахмурился, пытаясь вспомнить, но спустя минуту покачал головой. Прости, ничего не приходит в голову. Может, это просто очень популярный шаблон для татуировки? Может? Он виновато опустил глаза в пол, уже жалея о том, что поднял эту тему, и потому я решила продолжить. «Значит, ты считаешь, что моя мать любит дорогие туфли?» «Наверняка и ты тоже». «Хм... Знаешь, сомневаюсь насчет туфель. Представь, как бы я забиралась по этим ступенькам, будь на мне пара дизайнерских монель. Майлз закрыл глаза и заулыбался, представляя эту картину у себя в голове. Я смеялась, не отрывая взгляда друг от друга. Пока он внезапно не изменился в лице, Майлз схватил меня за руку и рывком поднял на ноги. «Тише, кто-то идет. Я прислушалась и тоже услышала шаги. Друг, сжав напоследок мою ладонь в знак поддержки, бесшумно юркнул в ближайшую нишу. Шаги становились все ближе. Я тоже поднялась и машинально потянулась к ножу. Герта научила меня ловко маскировать оружие под одеждой, и я не пожалела, что я в этот раз не пренебрегла ее советами. На каждый шаг неизвестного мое сердце реагировало ударом. Я вжалась в стену, радуясь только одному — Сюда направлялась несущность. Незнакомцу оставалось только завернуть за угол. Послышался шепот: «Эй, Обри, ты здесь?» Наконец я увидела Чарльза, который шагал уверенно и бодро, будто рана на ноге у него никогда не было. «Чарльз, я здесь!» Он сфокусировал на мне взгляд, и его губы растянулись в улыбке. «Ты напугала меня, милая. Там, в отеле. Идем, здесь небезопасно». Я бросилась в объятия Чарльза и едва не сбила его с ног. От теплого дыхания, которое касалось моей шеи, внизу живота приятно защекотало. Я постаралась выкинуть из головы мысли о том, что в эту минуту за нами наблюдает Майлз. Он мог уже двигаться к лодке по лестнице в другом крыле. «Ты живучая, мне это нравится», — усмехнулся Чарльз, а на ухо прошептал. «Я рад, что с тобой все в порядке». «Вижу, тебе тоже стало лучше». «Верно, соль на рану — не самое эффективное лечение, да?» Он приподнял уголки губ, но тут же изменился в лице. Дрожащим голосом, глядя в пол, он спросил. «Как Дэниел?» «Нормально», — соврала я. Было бы опрометчиво говорить ему, что Дэниел на грани жизни и смерти. Чарльз точно не был дураком и мог бы догадаться, что я пришла к нему не просто так. Мои опасения подтвердились, когда он словно невзначай поинтересовался. «И как он тебя отпустил?» «Я его не спрашивала. Сбежала, и все. Зафиксировав улыбку на лице, я продолжила смотреть Чарльза в глаза, чтобы ничем не выдать свою ложь. Он удовлетворенно кивнул. «Давай уберемся отсюда, и ты мне расскажешь, зачем я здесь». Уже хорошо знакомым путем, почти не используя фонарик, мы вышли из здания больницы. Я ожидала, что мы остановимся возле больницы, но Чарльз повел меня по пустым городским улицам. Он явно был стревожен, но о причинах мне оставалось только догадываться. Может, его не радовала возможность встретиться с сущностью еще раз, а может, он догадался, что я пришла не одна и теперь собирался избавиться от хвоста. Я украдко огляделась, следов присутствия Майлза не наблюдалось. Как раз в эту секунду я вспомнила, что Майлз просил меня задержать Чарльза в городе, чтобы он успел добежать до пирса остановившись посреди улицы я дернула его за рукав «М -м, чарльз спутник бросил тревожный взгляд в сторону больницы которая скрылась за недостроенным небоскребом а уже потом повернулся ко мне да милая спасибо что пришел мне тоже было нелегко туда вернуться знаю ты наверное хочешь найти безопасное место где мы можем поговорить но я хочу рассказать все сейчас бегло глядевшись Чарльз взял меня за руку и шагнул к двери какого-то отеля в здании слева от дороги. Входная группа была такой широкой, что полностью закрывала нас от всех любопытных глаз и светящихся рук. «Скажи мне, зачем я здесь обри почти прошептал Чарльз, оттеснив меня к стене. «Ты хочешь присоединиться к нам?» «Один. Чтобы признаться Чарльзу в симпатии, перейдите к следующему треку». Два. Если вы хотите присоединиться к Рейкерсу, перейдите к треку 11. Отношения с Чарльзом Островитяне, мятежники, Все это не имеет значения. Единственное, чего я хочу, проверить, подходим ли мы друг к другу, потому что я думаю, нет, я почти уверена, подходим. Но этого может быть недостаточно, пойми, Обри, Рейкерс тоже не летний лагерь. У нас есть обязанности, и мы все подчиняемся нашему господину. Ты готова подчиняться? Потому что я не уверен, что это так. Все то время, что ты находишься на обратной стороне, ты только и делаешь, что нарушаешь правила. Дэниел закрывает на это глаза, Обри, и мы оба знаем, почему. Но наш господин не простит тебе такой вольности. Он справедлив, но все таки строг. Считаешь, что ради тебя я не смогу стать послушной? Ты никогда не станешь послушной, Обри. Именно это делает тебя такой особенной. Но я не стану брать тебя с собой на рейкерс, если ты просто хочешь заменить мною Дэниела. Я не буду удобным запасным вариантом, Обри. QR-код вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Сжав руки в кулаки, он посмотрел на меня из-под Я догадывалась, что между Чарльзом и Дэниелом какая-то личная неприязнь но даже не подозревала, какую боль она причиняет командиру Рейкерса. «Я пришла к тебе, до чертиков, боясь встретить сущность. Прошла 1567 ступенек, чтобы повесить этот красный флаг. И после этого ты действительно считаешь себя запасным вариантом?» «Обри, нет, молчи. Если ты не уверен, что я выдержу все ваши дурацкие правила ради тебя, значит, ты совсем не доверяешь мне». Я думала, что у нас с тобой сложились какие-то особенные отношения, но, видимо, я ошиблась. Он сделал шаг ко мне. Сердце пропустило удар, ладони вспотели. Я со страхом ждала ответа. Еще шаг. Удар. Расстояние между нами не осталось. Чарльз взял в ладони мое лицо, отвел прядь волос. Он сильнее наклонился ко мне и перешел на шепот. «Я с первой встречи был без ума от тебя, милая». Он поцеловал меня, одно невесомое прикосновение горячих губ, и ноги почти перестали меня слушаться. Проведя языком по верхней губе, он заставил меня раскрыть рот и сильнее вжался в меня. Когда Чарльз прихватил губами нижнюю губу и немного прикусил ее, из груди вырвался слабый стон, который вызвал у него широкую улыбку. Он тут же оторвался, оставив меня стоять посреди Манхэттена с открытым ртом и полуприкрытыми глазами. Сквозь шум в ушах я расслышала. Это был тест-драйв. Нам надо идти. Куда? Пришлось перевести дыхание, чтобы получилось выдавить из себя эти четыре буквы. Домой? Продолжение истории в треке 12. Присоединиться к Рейкерсу. Я пошла за тобой в первый день на обратной стороне. Не за Франклином и не за Михаилом, и не за теми возможностями, что вы обещали. Я пошла за тобой, потому что сразу поняла, ты честный и благородный человек. И пока ты на Рейкерсе, командир, я могу быть уверена, что попаду в приятную компанию». Чарльз неожиданно расхохотался. «В приятную компанию? Очнись, Обри, здесь нет и никогда не будет приятной компании». «У нас тут практически поле боя, если ты не заметила». И «Если ты не веришь нашему господину, а ты веришь ему?» «Да, иначе я бы не стал делать то, что делаю». По внезапно охрипшему голосу я поняла, что Чарльз имел в виду Дэниела. По какой-то причине ему было не наплевать на давнего соперника и легко было догадаться, что ответ лежит в прошлом этих двоих. «Ты веришь в будущее, которое может построить твой господин, а я верю тебе, Чарльз, и потому хочу присоединиться к вам. К тому же со мной произошло много странного, мне нужны ответы, и поэтому я хочу посетить остров, познакомиться с вашим боссом». Командир устало провел руками по лицу. «С чего ты взяла, что ему будет интересно встретиться с тобой? То, что я еще жива, вот главное доказательство». Чарльз провел рукой по волосам, пальцы его слегка дрожали. «Будь по-твоему, я отвезу тебя на остров. Но знай, что там твоя судьба будет в его руках». «Согласна». Я видела, что его одолевают сомнения. Он пристально смотрел на меня, наверняка пытался обнаружить признаки неискренности. Наконец он протянул мне руку, и я взяла ее. Лицо Чарльза озарила искренняя улыбка, такую я видела впервые. «Добро пожаловать на борт!» Продолжение истории в следующем треке. Начало общей ветки. Я ожидала увидеть Рейкерс во всей красе. Но Чарльз привез меня в ту часть острова, где начались мои приключения в этом мире. Стоя по щеколотку в воде, я вспомнила, как познакомилась с ним, с Франклином, и встретила целую компанию островитян, имена которых мне до сих пор не были известны. Сердце затрепетало от осознания. Вот они, мои личные воспоминания. Ни за что бы не позволила снова отобрать их. Я наклонилась и зачерпнула горсть песка. Сжала его в ладони и наблюдала, как песчинки просачиваются сквозь пальцы. Неожиданная боль пронзила ладонь, и я скорее разжала ее. В руке остался маленький камушек. Некогда беспокойная вода заточила его края, я незаметно сунула камень в карман. И посмотрела на Чарльза. Он неумело пришвартовал лодку, на берегу не было причала. «Чёрт, проклятая лодка!» Он яростно пнул посудину в левый борт. Она ответила ему жалобным скрипом. «Надо бы заняться этой частью острова». «Почему здесь ничего нет?» «Нам хватает южной части острова. Здесь никто не бывает». «Но ведь периодически в этом лесу появляются люди». Прежде чем ответить, Чарльз внимательно посмотрел на меня. «Ты была единственной, кто появился здесь». «Как такое возможно?» «Это я и хотел бы выяснить. Думаю, господин может подсказать ответ, а пока просто следуй за мной». Он пошел вперед, когда показался лес, Чарльз повернул голову и улыбнулся, предлагая мне руку. «Я справлюсь», — отказалась я. «Я и не сомневаюсь, милая. Просто боюсь снова тебя не догнать», — улыбнулся Чарльз. Ну, тебе придется постараться. Я смело шагнула вперед в гущу темного леса, который давно не слышал пения птиц. За спиной тихо посмеивался Чарльз, и от этого звука сердце трепетало. Я больше не испытывала страха перед этим темным лесом, который, казалось, вел в никуда. Он встретил нас привычной тишиной. Казалось, заложил уши, словно я сидела в салоне авиалайнера при взлете. В прошлый раз я бежала через кусты и оставила след, помятую траву. Он вел в юго-западную часть острова. Чарльз уже пошел прямо по узнаваемой тропинке. «Почему мы не высадились у главного причала?» Он повернулся, чтобы ответить, и уже открыл рот, как вдруг застыл на месте. «Чарльз?» Он жестами приказал мне замолчать и спрятаться. Я юркнула в уже знакомые кусты, притихла в ожидании. Теперь я слышала шаги, быстрые и тяжелые. Чарльз тихо насвистывал незнакомый мне мотив, потом пропел «Что бы ни случилось с тобой, ла-ла-ла, тихо сиди, не беги домой, ла-ла-ла». Изобретательности Чарльза можно было только позавидовать. Он явно подавал мне сигнал в надежде, что я не стану сразу сбегать с Рейкерса. С дальней тропинки послышался сердитый голос. «Сколько вас тут? Отвечай давай, а то хуже будет!» «Дрянь!» Это был Франклин, и по его тону легко было догадаться, что он ведет за собой пленника. Я едва сдержалась, чтобы не выскочить из укрытия и не броситься на него. Выходит, Майлз попался прямо в лапы Франклина. «Чарльз, давно ты стал таким наблюдательным?» «Старик, мне не до разговоров, у нас тут груз». «Кто это?» В его голосе слышались тревожные нотки. Стало понятно, почему мы прибыли именно к этому берегу. По какой-то причине он не хотел, чтобы его подопечные знали о том, что я приехала на Рейкерс. И в голову пришла только одна мысль. С самого начала Чарльз знал, что я пришла в больницу не одна, и что нас преследует мой напарник. Неужели идеальный план Майл запровалился, и Чарльз заметил лодку? Тем временем Чарльз приказал. «Снимите с нее мешок». Не успела я подумать о том, кого мог поймать Чарльз на территории Рейкерса, если не Майлза, как командир островитян будто специально озвучил. «Бриджит, Дэниел настолько отчаялся, что отправляет на смерть своих лучших людей?» «Мы все отправлены сюда умирать, Чарльз. Разве он не объяснял тебе?» За спиной хрустнула ветка, я быстро обернулась, но не заметила ничего подозрительного. Похоже, Бриджит много знает об этом мире. «Бла-бла-бла. С радостью поддержал бы беседу, но у нас много дел. Пойдем сообщим новость. Главное, не перепутать тропинки и не пойти по левой. Старик, ты что несешь? шумно выдохнул его приятель. Краем глаза я увидела четверых людей. Видимо, один Франклин не справился бы с Бриджет. Сама она шла медленно, будто никуда и не торопилась. «Эй, а ты шевелись!» «Мамочка тебя не учила вежливо обращаться с женщинами. Полегче!» Они продолжили прирекаться. Голоса постепенно стихали. Я нерешительно поднялась на ноги и прищурилась. Островитяне, шедшие по левой тропинке, почти скрылись за деревьями. Сомнений не было. Чарльз дал мне подсказку. Неожиданно я ощутила тревогу, от которой пальцы мгновенно напряглись. Кто-то подкрался ко мне сзади и закрыл рот рукой. Я вцепилась зубами в ладонь незнакомца. Кожа была толстой, но мне удалось добиться своего. Хватка ослабла. ой ты что творишь?» Я развернулась и увидела, что Майлз разглядывает свою ладонь со следами моих зубов. «Чёрт, Майлз, ты меня напугал!» «А ты меня укусила!» «А ты...» «Короче, прости, очень больно!» Он кивнул. Пришлось подуть ему на ладонь, чтобы успокоить. «Лучше, чем сразу сообщать плохие новости!» Мы серьезно вляпались, Майлз. Это я понял. И как Бриджит вообще оказалась здесь? Думаю, она пошла за нами. Я быстро рассказала ему о подсказках, которые оставил Чарльз, и посмотрел он на развилку. Помимо той тропинки, по которой Франклин привел Бриджет, были две другие слева и справа. Именно последнюю выбрал Чарльз с компанией, когда уводил Бриджит. Наверняка, если мы пойдем по правой тропинке, то окажемся в опасной близости ко всем островитянам. — мрачно заключила я. — Еще можем отправиться по тропинке, которую указал Чарльз, но Бриджет это не вернет. Мой спутник сжал руки в кулаки и взглянул на две тропинки. — Мы разделимся, это же очевидно, — предложил Майлз. Я начала протестовать, вспомнив, как тяжело Майлзу даются героические поступки. — Это наш единственный шанс. Я хорошо ориентируюсь в лесу. А тебе Чарльз подсказал дорогу. Иди по ней. «Узнай, зачем он отправил тебя туда». Я взяла Майлза за руки. Они были холодны. Пальцы дрожали, но он был прав. «Всего один шанс». «Хорошо, но как мне потом найти тебя?» Он достал из кармана небольшие песочные часы. У меня тоже были такие. Герта настаивала, что они нужны каждому, и была права. Майлз протянул их мне. «Встретимся на берегу. Если час истечёт, не жди нас, Бриджит, уходи». От нас зависит жизнь Дэниэла. Мы вместе дошли до развилки дорог. Майлз пошел первым, но не по тропинке, а через лес в нужном направлении, иногда останавливаясь, чтобы запомнить кое-какие детали. Глядя ему в спину, я не смогла противиться внезапному порыву и окликнула его. «Эй, Майлз, я тобой горжусь!» Он подарил мне самую искреннюю улыбку из всех, что носил за все время своей жизни на обратной стороне. Это придало мне сил, и я едва ли не в припрыжку понеслась по тропинке слева. Дорога быстро привела меня к обветшалому зданию, в котором, по всей видимости, когда-то пекли хлеб. Большая часть территории просла травой, но возле здания она была аккуратно подстрижена. Дэниел и Бриджит говорили, что островитяне живут роскошно и ни в чем себе не отказывают, но это место совсем не выглядело как что-то подобное. Входная дверь была приоткрыта, и я поняла, что если Чарльз подготовил для меня ловушку в этой пекарне, то мне некуда будет бежать. Но я все равно без колебаний шагнула внутрь. Как ни странно, на меня никто не напал, кроме разве что приступа чихания. Я вытерла нос рукавом и сама поморщилась от того, как ужасно себя чувствовала, оставив собственные сопли на одежде. В помещении стоял резкий запах чистящего средства, и от этого слезились глаза. Мне пришлось приглядеться, чтобы увидеть притаившуюся в углу миниатюрную девушку в сером рабочем комбинезоне. Она обжалась в стену, держа на готове швабру в качестве оружия. Я подняла руку, чтобы помахать ей, но незнакомка изменилась в лице, бросила швабру и упала на колени. «Эй, ты чего? Тише, девочка, тише!» Я подошла ближе и присела рядом с ней. «Ой, ты чего? Прости, я не хотела тебя обидеть». На ее форменной футболке были вышиты буквы. «Сатоко. Так тебя зовут? Сатоко?» Она шмыгнула носом и кивнула. «Ты здесь работаешь?» Сатоко указала на швабру. Выходит, Дэниел был прав насчет рабочей силы избранных. Пока Чарльз смог позволить себе внезапно исчезнуть и прогуляться со своим врагом по улице Нью-Йорка, Эта девушка старательно оттирала полы. Я решила, что попытаюсь счастья. Пожалуйста, скажи мне, где вы храните лекарства? С удивленным видом, похлопав ресницами, она замотала головой и указала на свой рот. До «Да меня, наконец, дошло. Ты не говоришь по-английски? Сатоко покачала головой. Вероятно, она понимала только самые простые слова и фразы, и мне нужно было придумать, как объяснить ей, что мне нужны лекарства. В голову лезли правила какой-то настольной игры, и тогда мне в голову вдруг пришли строки одной песни про лекарство. Решение проблемы с Сатуко теперь казалось очевидным. Хотя не было надежды на то, что наши музыкальные вкусы совпадали, я рассчитывала на популярность песни и запела. «Твоя любовь — плохое лекарство. Плохое лекарство — то, что мне нужно». Я постукивала ногой по полу, чтобы задать ритм даже не будучи уверенной в том, что такая песня существует. Сатоку с удивлением смотрела на меня, слегка приоткрыв рот и, кажется, едва сдерживала смех. Неожиданно в голову пришла еще одна мелодия, и я немедленно стала подпевать, опасаясь, что она тут же выветрится из головы. «Мне нужно новое лекарство, от которого меня не будет тошнить». Теперь было совсем мимо. Сатоку активно качала головой. Но мне сопутствовала удача, я вспомнила не только песню, но и обстановку того караоке, в котором пела ее. Именно в этот момент начальные слова забылись, и лишь ритм позволял мне держать в голове эту песню. Я принялась тихо, свистывать мелодию, и вскоре с удивлением обнаружила, что Сатака присоединилась ко мне. — Меня зовут доктор Любовь. У меня есть лекарство, которое тебе нужно. Лицо её просияло. — Подушки. Не успела я опровергнуть ее предположение, как Сатука побежала на другой конец комнаты, схватила свою большую сумку и с трудом волоча ее за собой подошла ко мне. Одного взгляда на содержимое хватило, чтобы понять, это именно то, что мне требовалось. Антибиотики, обезболивающие и антисептические средства. Их было немного, и они точно предназначались для одного человека. «Ты дашь их мне?» Она выудила из сумки лекарства, завернула в мусорный пакет, который нашелся в кармане, и протянула эту диковинную аптечку мне. Спрятав добычу под курткой, я порывисто обняла Сатоку. «Спасибо тебе, спасибо!» Хоть меня и не покидало ощущение, что все слишком просто, я постаралась игнорировать его. Той же дорогой, что пришла в пекарню, я добралась до леса, оттуда — к берегу. Рейкерс, погруженный в тишину, вызывал чувство тревоги. Я чувствовала себя здесь чужой, и даже трепетные отношение Чарльза не могло бы исправить мое положение. Но именно здесь, на Рейкерсе, могли храниться все ответы, воспоминания и знания о мире, которые я потеряла. Я вынула из кармана часы. Время почти вышло. Можно было прямо сейчас взять лодку и вернуться в лагерь мятежников, отдать Дэниелу лекарства и плыть обратно. Мне стоило задуматься об этом. Если Дэниел был уверен, что господин управляющий фракцией Рейкерс знает, как найти выход, то я могла бы попытать счастье и встретиться с ним, чтобы обсудить свое загадочное прошлое и туманное будущее. Желание узнать, кто я одержала вверх, я не двинулась с места. Нужно было дождаться Майлза и Бриджит, попрощаться и закрыть книгу под названием «Фракция Астория навсегда». Из-за меня они все рисковали, и хоть я намеревалась вернуть Дэниелу долг за то, что он спас меня, я не собиралась больше позволять им подвергать себя опасности. Да, у меня точно было много причин остаться на Рейкерсе. Я перевернула часы. Вновь пошел отсчет но я не успела понаблюдать за тем, как струится песок. За спиной послышался встревоженный голос. «Обри, почему ты не ушла?» Повернув голову, я увидела Майлза и Бриджит, выбежавших из леса. Они оба были в порядке, что означало, что моя миссия здесь закончена. «Быстрее в лодку, эти уроды бегут за нами!» Я отдала пакет Бриджит и встретила непонимающий взгляд Майлза. «Берите лекарство и уходите, я остаюсь!» — крикнула я. «Что? Я все решила!» Бриджит... Майлз растерянно посмотрел на девушку. «Нам надо уходить, Майлз!» «Я пойду подготовлю лодку», — ответила ему Бриджит. «Так она и сделала. Мы с Майлзом остались вдвоем. «Как ты можешь, Обри?» — спросил он. «Майлз, я не могу остаться. Не хочу». «И что теперь? Будешь сражаться со мной, с Бриджит, Дэниелом и Гертой?» Я поджала губы. Приходилось сдерживать слезы. Ей представить себе не могла, что расставаться с ними будет так тяжело. «Я попробую все исправить. Всех примирить». Обещаешь? Эй, ты, придурок! Из леса выбежал разгневанный Франклин. Чарльз, за ним! Далеко не убежите. К моему ужасу, Майлз сделал рывок и повалил Франклина на землю. Майлз навалился на него всем телом и принялся избивать. Островитяне собирались помочь, но Чарльз остановил их. Он сам справится. Бегите к лодке! Она с вами не пойдет! — Обри, опомнись, Дэниелу нужна помощь. Ха — Ха-ха, он давно сдох. — Что? — Мы нашли способ добраться до вас, нашли союзника, ха-ха. Чарльз оттащил Майлза в сторону и схватил Франклина за грудки. — О чем ты говоришь? Что ты сделал? — Я решил проблему. Гораздо лучше, чем ты. Двое островитян подбежали к Бриджет. Я взглянула на Майлза. Он попытался подняться, но тут же упал на колени. Глаза его закатились. Тело рассыпалось. На его месте выросла фигура, жуткая, бесплотная и знакомая мне. «А что это за хрень? Назад, все назад!» Я попятилась, не в силах отвести взгляд от сущности. Она металась в поисках жертвы, и я поняла, что добралась до воды и побежала к лодке. все, чего мне хотелось, поскорее убраться отсюда. В лодку скорее! Я села в лодку, стараясь не смотреть Бриджит в глаза. Взглянула на берег. Островитяне стали разбегаться. Сущность медленно поплыла к Чарльзу. Я сунула пальцы в рот и громко свистнула. Сущность повернулась. Чарльз посмотрел на меня с восхищением. Когда сущность двинулась ко мне, он побежал в лес. «Пора валить!» «Нам не уйти от него, ни ветер, ни волны нам не помогут», пробормотала Бриджит. «Мы не сможем, не спасем Дэниела, не выживем здесь». Она схватила меня за плечи. Снова на волоске от смерти я подумала о ветре. Как бы он помог нам сейчас. Я закрыла глаза и вдруг почувствовала, что лодка стала раскачиваться. К горлу подступила тошнота, и я подумала, что наверное меня просто укачивает. По ощущениям не прошло и пару минут, как Бриджит аккуратно тронула меня за руку. « Эй, Обри, открой глаза. Я с трудом разлепила глаза и потерла их руками. Голова, налитая свинцом отказывалась генерировать мысли. Наконец мне удалось сосредоточиться. Я бросила взгляд на остров. Это был не Рейкерс. Как мы здесь оказались? Я посмотрела на весла, которое все еще сжимало в ладонях. Я ведь даже не гребла. Это не главный вопрос. Взгляни на воду. Я непонимающе уставилась на покрытую рябью водную поверхность, но мельком. Сейчас важнее было другое. Риджет Дэниела хотят убить. И мы не знаем кто. Кто-то предал своего командира. Как ты можешь думать о чем то другом? Посмотри на воду. Чего ты от меня хочешь? Да, есть легкий ветерок, и что? И до меня наконец дошло. Ветер!